Глава одиннадцатая. Маленький город. Мы остановились в маленьком городе и пообедали в аптеке. Здесь надо объяснить, что представляет собой маленький американский город и что это за аптека, в которой можно пообедать. Эта история может быть названа а п р о в и з о р без мистики» или «Тайна американской аптеки». Когда крупные американские дельцы в п о г о н е за наживой Обратили с в о е внимание на аптечное дело, то прежде всего их заинтересовало, чем занимаются за своими перегородками провизоры, что они там такое важно, нахмурив лица, растирают пестиками в своих толстых воянцевых чашках лекарства. н у сколько есть этих лекарств на свете? Пятьдесят, сто, но сто двадцать наконец, сто двадцать жаропонижающих, возбуждающих или б о л е у т о л я ю щ и х лекарств. Зачем же изготавливать их кустарным способом в аптеках? Их надо производить в массовом масштабе на фабриках. От того, что лекарства стали изготавливаться на фабриках, больному легче не стало. Лекарства не подешевели, но провизоры потеряли свой заработок. Его перехватили аптечные фабриканты. Для увеличения своих доходов околпаченные провизоры стали продавать мороженое, прохладительные воды, мелкую галантерею, игрушки, папиросы, кухонную посуду, словом, пустились во все тяжкие. И т е п е р е ш н я я американская аптека представляет собой большой бар с высокой стойкой и вертящимися рояльными т а б у р е т к а м и перед ней. За стойкой суетятся рыжие парни в сдвинутых на бок белых пилотках или кокетливые завитые на несколько лет вперед девицы, похожие на очередную только что вошедшую в моду кинозвезду. Иногда они похожи на Кей Фрэнсис, иногда на Грету Гарбо. Раньше все они смахивали на Глорию Свенсон. Девушки сбивают сливки, пускают из никелированных кранов шумные струи сельтерской воды, жарят кур. И со звоном кидают в стаканы кусочки льда. Но хотя аптека давным-давно превратилась в закусочное заведение, хозяин ее обязан тем не менее быть провизором, иметь некоторым образом научный багаж, настоятельно необходимый при подаче кофе, мороженого, поджаренного хлеба и прочих аптечных товаров. В самом дальнем углу веселого учреждения помещается стеклянный шкафик. с баночками, коробочками и бутылочками. Нужно побыть в аптеке полчаса, чтобы заметить наконец этот шкафик. Там хранятся лекарства. В Нью-Йорке уцелела одна аптека, в которой провизор лично изготавливает лекарственные снадобья. О, это замечательное заведение, окутанное о р е о л о м медицинской тайны. В доказательство того, что здесь действительно приготавливают лекарства вручную. Хозяин аптеки выставил в окне кучу старых пожелтевших рецептов. Выглядит все это как берлога средневекового алхимика, даже страшно войти. То ли дело обыкновенная аптека. В ней можно покушать, купить карманные часы или будильник, кастрюлю или игрушку, можно купить или взять на прокат книгу. Мы скорбно посмотрели на карточку. Обед номер один, обед номер два. Обед номер три, обед номер четыре. Динер номер один, динер номер два, динер номер три, динер номер four. Обед номер четыре стоит вдвое дороже обеда номер два, но это не значит, что он вдвое лучше. Нет, он просто вдвое больше. Если в обеде номер два блюдо под названием кантри с о с a g ж состоит из трех обрубленных сосисок, то в обеде номер четыре этих обрубленных с о с и д ж е й будет шесть. Но вкус останется тот же самый. После обеда мы заинтересовались духовной пищей, которую в аптеке тоже торговали. Здесь были дико раскрашенные фотографические открытки с видами местных достопримечательностей. Очень дешевые, две штуки за пять центов. Черные стоили по пять центов за штуку. Цена была правильная. Черные открытки были прекрасные, а цветные большая дрянь. Мы рассмотрели полку с книгами. Все это были романы: "Быть грешником дело мужчины", "Пламя догоревшей любви", "Первая ночь", "Флирт женатых". Нет, нет, сэр, сказал мистер Адамс, вы не должны сердиться. Вы находитесь в маленьком американском городке.